Инга Максимовская «Оверсайз. Порядки с миллионером». Исполняет Татьяна Красноярская. Пролог. «Добрый день!» — радостно гаркнула я, согнувшись в три погибели над неподъемным кофром с инструментами. Потому не сразу рассмотрела хозяина дома, открывшего мне дверь. Наверное, толстый хмырь, как обычно, с недовольной физиономией. Почему-то все владельцы загородных особняков выглядят как под копирку. А коты – их точная копия. Мордатые и наглые, а еще кусачие. Но ботинки в него зачетные. Аж слепят идеальным лаком. А логотип, вышитый на шнурках, кричит о роскоши. Ваша любимая киска готова выполнить любое, даже самое смелое пожелание хозяина выпалила с видом жизнерадостной идиотки и, наконец, распрямилась в полный рост. О, боже! Рекламные слоганы идиотского груминг-салона, принадлежащего на паях нам с Туськой, выветрились из моей головы, как сладкая вата на солнце. И мозг мой, видимо, слипся от приторного сиропа. Передо мной стоял бог. Ну, или его двойник, усовершенствованная, апгрейд, копия создателя. Заманчивое предложение. Идеальные губы бога тронула едва заметная ухмылка. Значит, любое, говоришь? А в чемодане что? А абсолютно любое. А в кофре инструменты, клещ там всякий, ошейник для непослушных клиентов, путы, кивнула я. Видимо, совсем поплыв мозгом. Плётки, наверное. Вкратчиво поинтересовался странный клиент. Неужели на извращенца нарвалась? Жаль, такой хорошенький. А бак пробит, похоже, напрочь. Вот так всегда. Если обалденный парень, то или гей, или полный чеканька. «Я с плётками не работаю. Это негуманно», — сказала твёрдо. «Так обычно говорю с собаками, которые не позволяют проводить манипуляции. Они уважают силу. Этот индивид, похоже, тоже». «И вообще, Гектор, наверное, заждался бедняга». «Гектор?» — приподнял бровь идеальный самец, став ещё более брутальным. «Жаль, что псих». «Очень прискорбно!» «Ну да, ваш замечательный любимец. Его же Гектором зовут. Я не ошиблась. У меня для него есть вкусняшка. Сейчас я полезла в карман джинс в поисках крекеров в виде маленькой рыбки. Обычно у меня их полно. Но сегодня как на грех. Я забыла дома пакетик с лакомством для котов». Выглядела я, наверное, сногсшибательно. Взъерошенная тетка с бордовой физиономией, шурующая рукой в кармане бричат, как заправский карманный бильярдист. И вообще, у меня должен был быть законный выходной, а не вот это вот всё. Его вообще-то зовут Герман-младший. Заржал привлекательный жеребец отчего мускулы под рубашкой на его широкой груди заходили, как у преснопамятного непарнокопытного. Глаза его еще проклятые, похожие на омуты, в которых, наверное, заблудилась и утонула ни одна русалка. Черт! О чем я думаю? О чем? Мне нужно просто подстричь чёртова перса, взять гонорар и свалить. И я не показываю его всем подряд, но раз ты так настаиваешь. Что вы себе позволяете? Прохрипела, расширившимися от ужаса глазами глядя, как псих, протянул руку к шеринке на шикарных брюках. Сама в это время шарила в болтающейся на плече сумочке В поисках перцового баллончика. Вот же угораздило. Я убью Туську, освежую и выставлю на поглядение на центральной площади города. Клянусь, я сделаю это, если выберусь живой от извращенца. Тебя прислал мой брат, так ведь, дурочка. Передай ему, что я не ведусь на такие тупые разводы. И еще. Прорычал чокнутый «Красавец!» и вдруг резко притянул меня к себе. «Он, видимо, забыл сказать, что мне нравятся элегантные малышки. Или этот бесформенный балахон тоже для антуража. Тогда плохо вы работаете, куколка. Меня не возбуждают растянутые тряпки». «Это оверсайз, стиль такой. Слушайте, отпустите, а!» схлипнула я. Пальцы, наконец, нащупали маленький баллончик. Он склонился так близко, что я почувствовала запах кофе и тонкий аромат дорогущего мужского парфюма. «Я говорил не об одежде так-то. И стиль твой мне по барабану». «Ну уж нет, детка, Герман-младший заждался. Да и я хочу получить услуги твоей горячей киски». От подарка отказываться неприлично. Эй, ну чего же ты? Издевательски захохотал чертов мерзавец. Любимый, наш салон называется твоя любимая киска. Чертов извращуга! Я кота подстричь приехала, маньяк! Получи! Пискнула я, выкидывая вперед руку. Спрей с громким шипением вырвался на свободу. Стальной захват ослаб, из глаз маньяка брызнули слезы. Я вывернулась из плена мужских рук и ринулась прочь, волоча за собой грохочущий по камням кофр и слушая несущиеся мне в спину проклятия. Я убью Туську! Эти ее рекламные лозунги работают чертовски плохо. Все клиенты почему-то странно на них реагируют. Чаще всего они просто молча убегают в недра своих богатых домов И оттуда несется хохот. Но сегодня эффект рекламных речевок превзошел себя. Так себе креативщик из туски. Как я вообще могла повестись на уговоры этой мартышки? Работать в свой выходной. Я выскочила за ворота со скоростью пули. Прислушалась. Звука в погоне не обнаружила. В конце концов я уже на улице. И если что, можно орать. Кто-то да услышит. Перевела дух. И только сейчас заметила табличку с адресом, прикрепленную к дорогущей Витьевато-кованной решетке. Сосновая улица, дом 13. Бесова дюжина! Ненавижу это число! А мне нужна была Еловая улица, дом 12. Черт! Я снова все перепутала. Я убью Туську!